Глава 20. Путь к дому, где Руслан снимал квартиру, я нашла без труда. Поднялась на нужный этаж, открыла дверь, пропуская Соню вперед, и остановилась на пороге. Вроде бы совсем немного времени прошло с тех пор, как я ночевала здесь, а по ощущениям целая вечность, несколько дней, превратившихся для меня в тяжелое испытание. Я включила в зале свет, оглядываясь в поисках котенка зашла в спальню пока соня внимательно осматривала места под кроватью диваном письменным столом как откуда то из коридора донеслось жалобное миу она там потянула за руку дочь поиски в прихожей тоже не дали результата и только спустя несколько минут мы догадались заглянуть на кухню «Веста!» — обрадовалась соня заметив в углу коробку с лежаком котенка но самого животного там не оказалось Нетронутая миска с кормом свидетельствовала о том, что Веста, по всей видимости, так и не притронулась к нему. Миу! раздалась снова, в этот раз из-за холодильника. Вот она, наша найдена! вытащила пушистый комочек из узкого пространства между бытовой техникой и плинтусом, очистила лапки и хвостик от паутины. Маленькая непоседа, иди сюда! Я опустила котенка рядом с едой, аккуратно подталкивая и тыкая носиком но Веста отвернулась. «Мама, почему она не ест?» обиженно просопела Соня. «Видимо, пока, кроме молока, ей ничего не нравится». Растеряна, пожала я плечами, озираясь кругом. В мойке лежало несколько грязных тарелок, чашка из-под кофе. На столе открытая упаковка молока. Понюхала пачку, улавливая явный запах простокваши, и добавила. «Оно, кажется, прокисло». «И что теперь?» «Веста умрет от голода?» За спиной скрипнула половица, оповещая, что кроме нас в квартире кто-то есть. Я обернулась, замечая в дверях смущенного Руслана. Вздрогнула, не понимая, как он так быстро нас догнал и оказался дома. Внимательно осмотрела пространство за его спиной, все еще не до конца доверяя и неосознанно опасаясь появления бывшего мужа. «Ты не закрыла входную дверь?» словно извиняясь за неожиданное вторжение, махнул он рукой в сторону прихожей. «А вот про молоко я действительно забыл. Можем прогуляться до супермаркета, если ты не против. Тут недалеко. Заодно поговорим». Поговорить было необходимо. Я это сама чувствовала. Да и вопросов у меня к Руслану было не меньше, чем у него ко мне. Но Соню одну дома поздно вечером оставлять не хотелось. И при ней вести подобные беседы тоже не вариант. «А где папа?» Хватаясь за мою юбку и прижимаясь к ноге, словно боялась, что ее сейчас насильно заберут, пискнула дочь. «Твой папа с бабушкой остались дома. Ты хочешь к ним?» Мягко спросил Руслан, но я уловила подозрительно недоверчивые нотки. «Как на сеансе у психолога, когда ты не желаешь о чем то распространяться, а ему необходимо понять причину». «Нет, я с мамой хочу остаться». А они говорят, что мама плохая и ругают меня, когда я не соглашаюсь. Бабушка вообще считает, что мама меня не любит. Говорит, что я ничего не понимаю, доверчивая. Что мама не заботится о нас по-настоящему. А я знаю, что это неправда. Эмоционально выпалила малышка и спрятала нос в складках моей юбки. Будто боялась, что ее и в этот раз будут отчитывать. Я молчала, прижимая Соню к себе и ласково поглаживая ее по спине стараясь погасить в себе вспышку острой ярости, что вихрем взвилась внутри. «Если кто и не любит мою дочь, так это в первую очередь бабушка, потому что у любящего человека язык не повернётся очернять родителей при ребенке. Это неправда, моя хорошая. Я тебя очень люблю и никому не отдам. Даже в детский дом? Бабушка говорит, что меня могут забрать туда, если я не останусь с папой». «И мне будет очень плохо, если я буду слушать тебя, а не папу». «Боже, солнышко, нет, никто тебя у меня не заберет. слышишь? Я не позволю». «Да...» Угрюмо отозвался Руслан, спрятал руки в карманы, отводя взгляд. «А мне стало стыдно перед чужим человеком, что ему пришлось это все увидеть и даже в какой-то мере поучаствовать». «А вы видели у папы жирного оленя?» Внезапно вспомнила Соня. «Кого?» — не понял он, снова поворачивая голову в нашу сторону. «Ну, сегодня днем я слышала, как папа говорил, что вечером к нам в гости придет жирный олень. Я так хотела его посмотреть и не смогла. А вы видели его? Какой он? Настоящий? Правда, большой и жирный? А у него рога были?» засыпала вопросами. Я закусила губу, чтобы не улыбнуться невольно. Видимо, Соня частично уловила наш с Андреем разговор и сделала свои выводы. А вот Руслан, удивленно изогнул бровь и, не скрываясь, расхохотался. Открыто, от души. И Соня снова смутилась, не понимая, что она сказала такого необычного. «Ты, наверное, ослышалась, солнышко?» попыталась сгладить ситуацию. Малышка погрустнела и, отлепляясь от меня, побрела к лежаку котенка. «Нет, не видел принцесса. Честно. Олень – животное благородное, и просто так, кому попало, не ходит. Но если ты так хочешь увидеть его, я мог бы как-нибудь свозить тебя с мамой туда, где они водятся. Настоящие, красивые, живые. Хочешь? Прям заправдушные? А можно?» Снова вспыхнул интерес в глазах ребенка. «Конечно. Если только мама не будет против». Полетел камень в мой огород. Руслан прямо намекал на продолжение нашего общения. Даже после всего случившегося, после неудачного вечера в гостях, после разыгравшейся семейной драмы на его глазах. Это еще неизвестно, что ему про меня мог наговорить Андрей. «Мам! Мама! Ты же не против! Можно?» Дочурка радостно захлопала в ладоши. «Я не знаю», — стараясь не расстроить Соню, мотнула головой. «Постараюсь, но обещать не буду. У меня же еще работа». И чтобы отвлечь ее от этой темы, перевела разговор на котенка. «Так что с Вестой будем делать? Молока-то нет? Она наверняка голодная». Руслан прекрасно понял мой тактический ход. Правда, судя по внимательному взгляду, отступать не собирался. А я уже и сама не понимала, раздражает меня его настойчивость или все же начинает нравиться. Я схожу, составишь мне компанию. Снова прилетел намек между строк, указывая на то, что стоит расставить все точки нады, не при ребенке. Нет, мы с Соней подождем тебя дома. Я пока заправлю нам с ней постель. Уже поздно, ей пора спать, давая понять, что разговору быть... «Но чуть позже». «Хорошо», — согласился Руслан. «Я быстро. Располагайтесь в спальне, там удобнее. Я переночую на диване в гостиной», — уступил благородно. Он ушел, а мы принялись готовиться ко сну. Я нашла в шкафу чистый комплект белья, подушки, одеяла, помогла Соне принять душ. Поужинать мы успели дома, но вот перед сном она не хуже любого котенка привыкла выпивать кружку молока». Поэтому по-любому пришлось ждать возвращения Руслана. Соня с удовольствием возилась с котенком, пока я мыла посуду и прибиралась на кухне. Рутинная работа успокаивала, и к тому моменту, когда вернулся наш спаситель, я уже смогла взять себя в руки, полностью настраиваясь на предстоящий разговор.